— И быков мне жалко, и коровы. — Не могу я, сами решайте. Андрей Григорьевич все время помалкивал. Искать выход он предоставил сыну невестки Но, видя, что они никак не договорятся, сокрушенно вздохнул его вынес решение. — Продадим корову и гнедово. Жалко с ними расставаться, только вы не жалейте. Зубы стесните а не жалейте. Сына на службу надо с легким сердцем снаряжать, иначе отвернется от него в бою ангел-хранитель. Этому меня еще отец с матерью учили, а им тоже родители так наказывали. Через три дня приискатель из шаманки купил улыбинскую корову-пеструху. Когда он выводил ее из ограды, Авдотья, до крови закусив губу, стояла на крыльце и смотрела ему вслед сухими и темными от горя глазами. Еще через неделю не стало в улыбинской усадьбе Игнедова. Оставшийся в одиночестве сивач по вечерам тоскливо ржал во дворе. Роман глядел на него, и острая печаль щемила ему сердце. Заходя во двор, чтобы кинуть сивачу травы, он с горечью находил на пряслах забора, там, где чесался во время весенней линьки гнедой, клочки его пыльной шерсти. Покупать коня улыбенно поехали в Нейрчинский завод. Они пригласили с собой Герасима Косых, любителей знатока лошадей. Выехали на легке Роман Кучерила, отец и Герасим дремали в задке Тарантаса. Еще по утреннему холодку добрались до места. Северьян первым делом повел Герасима в китайскую харчевню. Они выпили по чашке рисовой водки, закусили пампушками и вареные на пару свининой. Роман дожидался их на крыльце. Вышли они оттуда оба красные и разговорчивые. Герасим хлопнул Романа по плечу. — Ну, Ромка, коня тебе выберу, ай да люли! — Дай бог, — сказал Северьян. На базаре уже шумел и толкался народ. В праздничной пестрой толпе мелькали белые войлочные шапки караульских казаков, рыжие бороды здоровяков-староверов, соломенные шляпы хохлов, цветные рубахи цыган и синие долембовые курмы китайцев. Скрипели телеги, ржали лошади, горта кричали китайцы, хлопали бичами цыгане. Над базаром носились голуби, в церкви звонили колокола. Северьян и Герасим прошли через весь базар, огляделись, Роман не отставал от них. Замучными лобазами пахло свежонакошенной травой, навозом. На крайней от дороги телеге стоял скуластый с вислыми усами караулиц. К заткут в телеге был привязан вороной конь. Караулиц указывал на него кнутовищем и нараспев кричал. — Кому строевого коня? Ходи до меня! Конь был рослый, статный, с белой звездой на лбу. Гладкая шерсть его лоснилась на солнце. Герасим подошел к коню, проворно ощупал бабки и копыта потом потрогал крутой за шеек, надавил кулаком на левый пах и мимоходом заглянул в зубы. Караулец молча наблюдал за ним. Когда он закончил осмотр, караулец с видом превосходства осведомился. — Ну как, хорош? — Хорош воду возить. — Ты, брат, оказывается, шутник, — захохотал караульный и замахнулся на Герасима бичом. — Давай уходи, пока я тебя через всю спину не вытянул. — Не пари горячку, сват, — погрозил ему Герасим. — Меня не проведешь. Прокованный твой конь по двум статьям. На заднем копыте у него венечная трещина. Замазал ты ее варом, да плохо. А второго изъяна поди ты и сам не знаешь. Караулиц сразу присмирел и завял. С минуту он боролся с собой, потом расплылся в улыбке, завистливо похвалил Герасима. Ну и чертушка ты, у змеи и у той ноги найдешь. Скажи-ка, что это еще за изъян у коня? Колени, правой передней ноги, небольшая опухоль. Сейчас она махонькая, но ежели коня не поверечь, разрастется и воспаление даст. Прикладывай к ней горячие отруби, ежели никого не колпачешь сегодня. А с копытом что делать? Береги от мокра и грязи. Пошли дальше. Внимание Романа привлек к себе светло-рыжий с волнистой гривой на обе стороны конь. Приглянулся к коне Герасиму. Он осмотрел его, ощупал, и, не спросив цены, пошел прочь. Роман догнал его, раздраженно спросил. Разве этот не годный? С шулятной грыжей паре годных не бывает, а у этого застарелая. Надсадили его самой малости готов. Больше двадцати лошадей, — смотрел Герасим, — прежде чем остановил свой выбор на гнедом четырехлетке, горбоносом с сухой головой. — Этот подойдет, — шепнул Северьяну. — Я же ли цена по тебе покупай? Роман услыхала и насупился. Конь ему не понравился. Был он какой-то угловатый, длинный и казался старше своего возраста. Пока отец запрашивал хозяина о цене, Роман с сердцем сказал Герасиму, «С таким конем куры на смех подымут». «Не брыкайся, парень, не придуривайся. Гнетко хорош, он как из целого куска выкован. Такому в воинском деле цены нет. пусть его погулять на месяц, и он тебе свою цену покажет. На тонконогих за таким не угонишься». Хозяин Гнедова оказался несговорчивым, запросил цену и не сбавлял. Три раза отходили от него покупатели и возвращались обратно. Редились с божбой и руганью. Хаяли коня с великим усердием, всякий раз Герасим находил у него новые недостатки. Наконец хозяин сбавил десятку, и тогда ударили по рукам. Северьян достал бумажник, когда отсчитывал деньги, руки его дрожали, и Роману было неприятно глядеть на него. Трижды пересчитав деньги, Северьян для верности дал пересчитывать Герасиму, и только после этого с тяжелым вздохом вручил их хозяину. Тот, в свою очередь, пересчитывал деньги до того, что вспотел. Надев на коня улыбинский недоуздок, хозяин передал его повод Роману, прослезился и сказал. — Бери, парень, владей. Не в жизнь бы я с ним не расстался, до да нужда пристигла. А конь такой, что ты мне не раз спасибо скажешь. Спроснуть покупку Северьян и Герасим снова зашли в харчевню Когда поехали домой, Роману пришлось их силы усаживать в Тарантас. В Тарантасе отец все время лез целоваться Герасиму. Только выехали за город, как он закричал на Романа. — Остановись! — Роман остановил лошадей и спросил, в чем дело. — Слезай, — приказал отец. — Надо купленного в хомуте испытать. запрягим его коренным. — Что то Севериян, — начал увещевать его Герасим, — так парень и делают. Не успел купить и сразу в хомут. Ты его в свои ворота на поводу введи. А чтобы не тосковал на новом месте, шелковый кушак в воротах растели. — Тогда давай я на него верхом сяду. — Да ведь у нас седла нет. — А я и без седла могу, — куражался Севериян. — Я джигитовать умею. Я на смотрах призы всегда брал. — Ты лучше выпей еще маленько, — подал ему Герасим купленный запас шкалик. — И выпить могу, я все могу, — тянул тот заплетающимся языком через силу, ворочая головой. После добавочной выпивки его совсем развезло. Блаженно улыбаясь, привалился он к стенке тарантаса и попробовал петь. Но тут же уронил голову на грудь, вытянул ноги и начал высвистывать носом. Герасим повернул его набок прикрыл ему голову пучком травы и сказал Роману слаба ваша родова насчет вина а ваш разве лучше сравнил тоже обиделся герасим я моложе был так тюю из водки делал вы любовал в миску две бутылки накрашу туда хлеба сверху перчиков сдобрую хлебаю себе на здоровье а чтобы опьянел никогда не было занятый раздумьем роман усмехнулся но ничего ему не ответил дома их нетерпеливо дожидались Сразу же после обеда Андрей Григорьевич вынес на крыльцо-табуретку, уселся поудобнее и стал поглядывать на заречный хребет, по которому велась дорога из нерченского завода. А в за день дважды гадала на сите. Оба раза сито, подвешенное на веревочке, повернулось по ходу солнца. Это предвещало удачу. Она повеселела и начала прибираться по дому. На закате ее позвал с крыльца Андрей Григорьевич. — Кажись, едут, — сказал он. — Ну-ка, погляди давай, у тебя глаза поострее. Авдотья прислонила к глазам ладонь, долго и пристально разглядывала спускавшуюся к драгоценке тройку, потом уверенно проговорила. — Они самые купленного коня у оглобли ведут. — Надо встречать. Она побежала в горницу, принарядилась, захватив с собой два шелковых кушака и ломотержанного хлеба, выбежала в ограду. Андрей Григорьевич широко распахнул ворота, она расстелила по земле кушаки. Роман лихо подкатил к воротам, круто осадил лошадей, Северьян и Герасим вылезли из Тарантаса, приосалились. Андрей Григорьевич, прямой и торжественный, подошел к селеге, отвязал коня и повел его в ворота. Конь прошел ворота, наступив на кушаки. Все обрадовались, оживленно заговорили, примета была хорошая. Андрей Григорьевич скормил коню, поданный Авдотьей ломоть, ласково потрепал его по шее. — Суховат, но вынослив. Добрым строевиком будет. — Спасибо, Герасим, постарался. Поглядеть на коня пришли дружки Романа. Они смотрели ему в зубы, ощупывали копыты и бабки и поздравляли Романа с покупкой. Когда старики ушли в дом, Данил Коммерсанов отозвал Романа в сторону. Щурив усмешки масляные глаза, подал ему треугольный, залепленный серый конверт. — Это тебе с глазу на глаз, — Агапка Лопатина велела передать. — Догадываешься от кого? Роман отрицательно помотал головой и почувствовал, что краснеет. Ему стало совестно, словно улечил его Данилка в чем-то дурном. Он спрятал письмо в карман. Читать его не торопился. Никакой радости письмо не сулило. В нем могли быть только упреки и жалобы, он пробежал его только после ужина. Но упреков и жалоб не было в письме. Да шутка только хотела обязательно его увидеть и просила прийти за Чапаловский огород, когда стемнеет. Но он не пошел туда и сделал это без всяких колебаний. В Успению день в Мунгаловском был престольный праздник. Праздник начинался молебным и заканчивался гулянкой. Считалось зазорным не погулять в такой день, не иметь полного дома гостей. Самый последний бедняк тянулся изо всех сил, чтобы иметь в этот день и еду, и выпивку. Но война поубавила наплыв гостей, хлебосольные мунгаловцы остались недовольны своим праздником. Молебен на сопке начался поздно, все утро ждали гостей, а они не ехали. Почти все посельщики собрались к полудню у белой часовенки. Священник Степан долго морил их на сопке, надеясь, что гости еще подъедут, он не начинал богослужение. Малое стечение народа обещало ему жалкий кружечный сбор. Поэтому он терпеливо кротал время под кустиком дикой яблони в окружении диакона, псаломщика и церковного староста. Кругом их по склонам сопки сидели, стояли и лежали на траве живописные праздничные группы казаков и казачек. Под сопкой с веселым гомоном купались драгоценки-ребятишки. День был жаркий, жгучий, блещущий. Ярко отсвечивала зелень листвы и трав, сверкали на горизонте белые терема облаков, ослепительно синело небо. Истомленные зной галовцы наконец, не вытерпели и послали к отцу Степану двух благообразных стариков с требованием начинать молебен. Отец Степан поглядел на солнце, на жиденькие группы своих прихожан и уныло произнес. Да, кажется, пора. Но сам не торопился подыматься. Только когда один из стариков сказал, что так и последний народ разойдется, встал он с нагретой травы и начал облачаться в свою, как начищенный самовар, сияющую одежду. Увидев это, люди со всех сторон заторопились к часовенке. Роман и Данилка и еще несколько парней лежали на западном склоне сопки, под лопотавшими на ветерке березками. Изредка они лениво перебрасывались словами. Когда начался молебен, никто из них и не подумал тащиться к часовенке. Вместо этого они растянулись поудобнее на теплой черной земле, от которой исходил крепкий и острый душок богородской травы. От часовенки доносились к ним приглушенные расстоянием голоса, то монотонный навевающий дремот у тенорог отца Степана, то сотрясавший изнойный воздух рокочущая октава дьякона. Роман лежал на боку, подперев рукой свою стриженную голову, и глядел вниз на долину. Плавленным золотом горели там изгибы драгоценки, кусты и зароды сена. По дороге на сопку он увидел в толпе казачек нарядную, но какую-то приниженную и внутренне изломанную дошутку, и думал теперь о ней. Жилось ей, по-видимому, неизмеримо горше, чем ему. Была она сейчас как придорожная березка, которая мимоходом задела и тяжело поранила пыльное колесо. Гнется, вянет березка, и неизвестно, суждено ли ей распрямиться и зазеленеть вновь. После своего возвращения из больницы он не встречал Дашутку до сегодняшнего дня. Он всячески избегал тех мест, где была хоть малейшая возможность столкнуться с ней. Одно упоминание ее имени заставляло его жестоко страдать, пробуждало в нем чувство тоски и не совсем осознанной ненависти к Дашутке. Порой он так ее ненавидел, что желал ей смерти, и недавнее письмо ее принесло ему только тягостное раздражение. Но нечаянная встреча по дороге на сопку произвела в нем бурный переворот. Рассительная перемена, происшедшая с до Дашуткой, породила к ней чувство жалости, показала меру ее страданий. до Дашутка напомнила и осветила новым светом все, что он с удовольствием забыл бы навсегда, как страшный сон. Но жалость, запавшая сердце, не осталось бесследной. Тотчас же Роман поймал себя на желании узнать, зачем искала до Дашутка свидание с ним. Чтобы рассеять свои гнетущие мысли, он поднялся и стал звать парней купаться на драгоценку. Подожди, кончится молебен, тогда и пойдем, а то старики ругаться будут, — отозвался за всех Данилка. Ну, как хотите, а я пошел. И Роман начал спускаться в долину по крутому каменистому склону, придерживая за верхушки вишнево-красные горные таболожки. На драгоценке он выбрал богущие кусты, разделся и с высокого берега бросился в воду. Он еще не выкупался, когда молебен кончился. Народ начал расходиться с сопки. Старики заторопились в поселок, а молодежь с веселыми криками ринулась к драгоценке. Роман поспешил одеться. Ему не хотелось толкаться среди парней, и он направился вниз по берегу драгоценки. В тенистом черемушнике одной из излучин он вырезал палку и стал мастерить из нее костыль. Там и наткнулись на него Агапка с Дашуткой. Они пришли купаться и искали безлюдное место. Заслышав шаги, Роман поднялся и очутился лицом к лицу с Дашуткой. Она испуганно отшатнулась, побелела, овладев собой, медленно проговорила. — Не подумай, Роман Северьянович, что мы тебя искали, а то еще начнешь задаваться. Роман стоял и не знал, что ей ответить. Она, уничтожающееся, смерила его с головы до ног с ощуренными глазами, повернулась и пошла прочь. Агапка с испугом и удивлением, наблюдавшая за ними, молча покачала головой и бросилась догонять ее. С безнадежно испорченной на весь день настроением вышел Роман из кустов. Далеко впереди себя увидел он идущих через овсяное поле до шутку с Агапкой. Алый Дашуткин платок горел на солнце, как капли крови, и сердце Романа болезненно сжалось. Домой он пришел позже всех. В ограде он увидел отца, запрягавшего в тарантаз лошадей. На крыльце, одетый по-дорожному, стоял Андрей Григорьевич с заплаканными глазами. — Вы это куда? — спросил Роман у отца. — В Орловскую. Нынче через нее нашего Василия поведут. Его ведь брат на поселение погнали. Надо с ним свидеться, ежели удастся. Тогда и я с вами. Мне тоже интересно на дядю поглядеть. — Поедем. Садись за кучера, — согласился отец и стал подсаживать в тарантас Андрея Григорьевича. Роман быстро взобрался на козлы и взялся за вожжи. — Ну, удержись, прокачу с ветерком, — сказал он отцу и деду и взмахнул бичом. Через сорок минут улыблено уже подъезжали к Орловской. Но как не торопились они, Василия не застали. Сопровождавшие его солдаты конвойной команды не разрешили ему даже напиться в станице чаю. Во время короткой остановки, пока перепрягали лошадей, успел Василий шепнуть знакомому писарю Широглазову, что увозит его в Якутскую область. Поздно ночью удрученные неудачей улыбенно вернулись домой. Расстроенный Андрей Григорьевич к утру расхворался и трое суток лежал, не подымая головы. Оживило его неожиданно полученное письмо от Василия. Василий послал это письмо с съемщиком, который вез его от Орловской до Газимурского завода. Собрав всех семейных, приказал Андрей Григорьевич Роману вслух прочитать письмо. Унимая волнение, уткнулся Роман в торопливо написанные карандашом размашистые строки и не оторвался, пока не дочитал их до конца. — Дорогой отец, — писал Василий, — был я твердо уверен, что повидаюсь наконец-то с тобой и дорогим моим братом Северьяном Андреевичем. Но случилось так, что в самую последнюю минуту конвойных, которые обещали мне это устроить, заменили другими. Предупредить вас об этом я уже не мог, а свидеться с вами мне так хотелось. Я убежден, что вы считаете меня глубоко несчастным человеком, но я по-своему счастлив и не жалуюсь на судьбу. Увозят меня от родимых мест, увозят далеко на север, а мне кажется, что я уезжаю навстречу самой лучшей весне моей жизни. Судя по всему, что делается сейчас на белом свете, ссылка моя не будет долгой. В этом я твердо уверена, надеюсь, что еще встречусь с вами. Крепко вас обнимаю и целую. Поклонитесь от меня Авдотье Петровне и племянникам моим Роману и Гавриилу Северьяновичем. Когда случится в жизни русского народа долгожданная перемена к лучшему, я не сомневаюсь, что они поймут и одобрят своего дядю. Тогда они узнают всю правду и обо мне, и о многих тысячах тех людей, которые томятся сегодня в тюрьмах и ссылке. Еще раз всем вам низко кланяюсь, желаю здоровья и душевной твердости. Ваш Василий. Прослушав письмо, Андрей Григорьевич взял его у романа и долго молча разглядывал в нем каждую строчку. Потом бережно свернул, вложил в конверт и передал Северьяну. Спрячь его сын на божницу. Порадовал меня Васюха, шибко порадовал. Не вижу я, что спутил не сбился. Свела его, видно, жизнь не с ворами и мошенниками, а с большими людьми, да им, Господь, здоровья. Теперь, если и не дождусь его, умру спокойно. С войной торговые дела Чапалова пошли все хуже и хуже. Чем дальше затягивалась война, тем труднее приходилось доставать ему товары. Больше половины полок у него в магазине пустовало, а на остальных лежала никому ненужная забыль не было не только мануфактуры, даже керос и сахар не всегда водились у чепаловых уже не раз прикидывал купец не лучше ли совсем прикрыть торговлю да не соглашался на это никифор который время от времени хотя и втридорога, умудрялся добывать необходимый товар правда всего в тридцати верстах была маджурияя китайские бакарейки на том берегу аргуни ломились от всякой всячины и торговали с завидной бойкостью все при станицы носили шанхайскую долембу пили после закрытия монополок цезыкарский ханьшин Многие купцы, знакомые Чапаловым, смело продавали взамен русских китайские товары прямо с полок. Но Сергей Ильич долго считал контрабанду несолидным и недостойным для себя занятием. Так, по крайней мере, он говорил Никифору, который напрасно сулил ему от поездок за Аргунь золотые горы. На самом же деле купец боялся связанного с этим риском. Только осенью шестнадцатого года, когда Аргунь замерзла, решился он отправить Никифора за границу, строго-настрого наказав ему соблюдать осторожность. Для первого случая велел он ему купить кирпичный чай, а при встрече с таможенниками бросать его с воза и удирать. Съездил, однако, Никифор удачно, а по возвращению уверил отца, что быть контрабандистом — дело немудренное. Охранялась граница плохо. От Абагайтуя до самой стрелки шутил Никифор полтора таможенника, да и тех легко заставить смотреть на все сквозь пальцы, стоит лишь только позолотить им руку. Сначала купец контрабандные товары продавал только тем, на кого смело мог положиться. Держал он товары в зимовье под полом, но скоро осмелел и начал сбывать в открытую все, что привозил Никифор. Дела его сразу заметно поправились, и с прежним хорошим настроением стал он похаживать по своей обширной усадьбе. Так тянулось дело до самых святок. Но на святках пришлось ему пережить неприятную ночь. Только что вернулся Никифор из-за границы, как нагрянуло к ним с обыском таможенное начальство. От страха купец не мог сказать двух слов, когда таможенный чиновник очутился перед ним с солидным боском, попросил его одеться и пройти с ним в магазин.